что ты я тебе давно в газете не читал», — сказал я ему тогда за кружкой пива и раками. «Книги пишем, книги», — усмехнулся он без всякого энтузиазма, скорее саркастически. «О, поздравляю, когда выйдет?» «Одна вышла уже», — сказал он хмуро. «Даже ленинскую премию получили». «Да ладно, брось заливать». А «Я не заливаю, я запиваю», — состыл он, — и посмотрел на меня горькими глазами. «Что за книга? Почему я не слышал?»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 Но я сунул ей под нос красное удостоверение прокуратуры СССР, и она тут же изменила интонацию. «Ну, честное слово, нету лыж. Товарищ прокурор, ну и богу вот разве едут из леса?» Из леса действительно выезжала группа лыжников и лыжниц. «Очередь! Очередь! Тут очередь стоит!» Зашумела толпа у ее окошка. «Алло, яч! рявкнула она на них. «Товарищ прокурор еще утром по телефону заказывал. Разорались тут!»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 Сладной фигуркой, голубыми глазками. если бы не Антон, который маячил впереди, я бы обнял ее сейчас.